Глава одиннадцатая Нат нарушила молчание первое. Ты правда ни при чем? – спросила прищурившись. Думаешь, я бы позволила им влезть в твою голову и копаться там в свое удовольствие? – ответила я в тон. Ах, ну да, тайны светлого двора, как я могла забыть. Она всплеснула руками и прошла в глубь комнаты. Там остановилась, огляделась растерянно, словно не знала, куда себя деть. Да так и замерла, скрестив руки на груди. Выглядела кузина одновременно раздраженной и уязвленной, и мне стало стыдно, потому что первым порывом и впрямь была защита не ее интересов, а интересов светлого королевства. И, возможно, при других обстоятельствах я бы не возражала против такой проверки, чтобы унять собственные сомнения и тревоги, чтобы больше не видеть врага в собственной тени. Ищи, кому выгодно, так говорят. Ей была выгодна моя бездарность, мой побег и мое исчезновение на просторах тёмного королевства. А теперь, когда магия пробудилась, когда я заняла законное место, когда мы здесь с официальным визитом, нужен д л и н а ё скандал. Нужна ли моя смерть? Ей ведь уже не вернуться к роли принцессы, наверное. Голова разболелась сильнее. Я сжала виски и поморщилась, и губы кузины задрожали. Прости, что докучаю, пробормотала она. Вы жду пару минут и уйду, просто не хочу, чтобы. Голос ее надломился, по щекам потекли слезы. Это с т а л о последней каплей. Грубо и совсем не по королевски выругавшись, чем явно ввергла ее в шок, я преодолела разделявшие нас шаги, схватила над заплечи и заглянула в глаза. Когда нам было семь, я влезла в отцовский кабинет, помнишь? Она заторможенно кивнула. Хотела найти книгу древних заклинаний, но только перевернула там все, испортила какой-то редкий документ, разбила дедушкины часы. Ты отговаривала и все же пошла со мной, прикрывала, а потом еще и всю вину пыталась взять на себя. И что? Я доверяла тебе больше, чем себе всю жизнь, и ненавижу себя за нынешние сомнения. И пусть погасить их не так-то просто, я постараюсь. Просто скажи, скажи, что никак не связано ни с этим покушением, ни с теми, что случились во время моего побега. Скажи, и я поверю. Над дернулась и приоткрыла рот. На тебя уже покушались? Вот только в голосе было не только изумление, но и испуг, испуг человека, который что-то знает. И сердце мое сжалось. Над, я, я не знала. Она вывернулась из моей хватки и попятилась. Я правда ничего не знала. Он сказал, затем опустилась на колени, одной рукой зажала себе рот, а вторую выставила, не позволяя мне приблизиться. Но я и не стремилась. Внутри что-то переворачивалось и умирало. Нет, нет, ты не так поняла. Наконец произнесла Нат, видимо заметив перемены на моем лице. Ее собственное теперь казалось восковой маской. Она уперлась ладонями в бедра и шумно выдохнула. Я ничего не делала и думала, мы просто ждали. Он сказал, что все и так решено, твой дар не проснется и лишь спросил, куда ты могла сбежать. Герцог Дерик. Надкивнула. И ты вспомнила, что я искала сведения о позднем пробуждении дара у темных. Снова кивок. Колени подгибались, но я устояла. Не хватало еще нам обеим рассиживаться на полу. Он говорил, что просто проследит, чтобы с тобой ничего не случилось, и ты поверила? Усмехнулась я, и она отразила эту усмешку. Поначалу, а как только начала сомневаться, сразу пошла к Лайну. Ты что? Лайн знал? Я едва не рассмеялась. Вот ведь хитрец. Тень, о б м а н н ы й маневр. Как бы не так. Кого он хотел защитить? Меня от темных принцев или н а д от герцога? сослал ее подальше не как подозреваемую, а как свидетеля, жертву. Не поверишь, но месяцы, годы в твоей шкуре отбили у меня всякое желание быть принцессой. Она обтерла мокрые щеки и медленно поднялась. Многие считают меня недалекой и наивной, и, наверное, так и есть. Но я бы никогда не причинила вред семье ради какой-то там мнимой власти. Я вздохнула. Таков уж наш мир, в котором женщине отведена определенная роль. Она должна скрашивать жизнь мужчины, заботиться о супруге, рожать ему детей. Прежде мне казалось, что Нат одна из тех, кого такая расстановка вполне устраивает. Но выходит, я в ней ошибалась. А как же Дерек? Я шагнула было к кузине, но она так резко вскинула голову, что пришлось остановиться. В детстве мы обе его ненавидели. Я переживала, что если не о б р е т удар, тебя могут выдать за него. Но похоже, ты была бы не против. Она пожала одним плечом и вновь опустила взгляд, разглаживая платье. Я лишь позволила себе немного помечтать. Знаешь, порой казалось, что он видит меня, меня, а не тень принцессы Натаниэлы, лишённую даже собственного имени. Надглянула на меня из-под л о б ь я и грустно улыбнулась. Но даже такая недалекая, как я, не могла обманываться вечно. Не называй себя. Но это правда. Она развела руками. И мне плевать на мнение этих придворных змей, на власти подковерной интриги. Я просто жду, когда ты выберешь мужа и в о ц а р и ш ь с я так прочно, что никто не сдвинет и не выкорчует. И тогда в о мне не будет нужды. Я хочу свободы, Ви, а потом уменьше всех заинтересовано в твоей смерти. Если не веришь в мою любовь, поверь хотя бы в мою практичность. Повисла тишина, такая вязкая и тягучая, что стало трудно дышать. Мы с Над просто смотрели друг на друга бесконечно долго, а потом она п р о к а ш л я л а с ь и молча пошла к двери. Что ты хочешь делать дальше? спросила я, и она замерла. Я знаю только, чего делать не хочу, ответила тихо, не оборачиваясь. Возвращаться. Я не отвечаю на письма герцога, по просьбе Лайна отдаю их Рори. А родители и вовсе не заметят моего исчезновения. Без привязки к тебе я им не интересна. Меня ничего там не ждет. А что ждет здесь, демонолог? Вот теперь Ната глянулась, и на чуть порозовевшем лице ее расцвела хитрая улыбка. В нем есть кое-что крайне интригующее и освежающее. Я вспомнила прямого и грубого принца Ваяку и изогнула бровь. Что же, ты ему совсем не нравишься, вот ни капельки. И Ната со смешком скрылась за дверью. Разговор с кузиной оставил смешанные впечатления. Удивил, взволновал и в то же время успокоил. Мне и в самом деле не хотелось видеть в ней тайного врага и ежечасно ожидать удара в спину от той, что с детства была для меня не просто тенью, заменой, но в первую очередь сестрой, единственной. И да, меня несказанно обрадовало, что Нат не хочет выходить замуж за этого скользкого герцога Дерика, хотя тот факт, что она заинтересовалась темным принцем демонологом, еще предстояло осмыслить и переварить. Но сейчас на это не оказалось времени. Мне его попросту не оставили. После ухода кузины появилась одна из так называемых фрейлин. Пришла помочь мне привести себя в порядок, а заодно сообщила, что компанию за завтраком, вернее, учитывая, сколько я проспала за обедом, мне желает составить Родерик, у которого есть ко мне разговор. Что ж, я тоже собиралась кое-что ему сказать, а точнее, учитывая обстоятельства, высказать. Ты знал? в ы п а л и л а я едва мы оказались наедине. О чем? Со задаченным видом взглянул на меня Рори. Не притворяйся. Анат, конечно. Она сказала, что у нее был разговор с Лайном. Выходит, тот отправил ее с нами вовсе не потому, что в чем-то подозревал, а чтобы держать подальше от Дерика, от меня все скрыли. О, значит, вы все выяснили между собой? Протянул он. Что ж, ты и правда ей веришь? Да, решительно ответила я. Хочу верить, и н а т в о в с е не настолько глупа, чтобы мечтать о роли марионетки на троне, в то время как вся власть над ней и королевством в руках мужа. А именно этого и хотел герцог. Не стоило ей, конечно, его вообще слушать, но что уж теперь? Лайн просил меня молчать. Развел руками Родерик. К тому же твое недоверие кузине могло помочь усыпить бдительность настоящего виновника. Для него выгодно, чтобы ты подозревала ее, а не кого-то другого. Я закусила губу. Может, он и прав. В конце концов, возглавляемая Лайном тайная служба многому научила моего друга детства. Нельзя поддаваться эмоциям. Всеми действиями и поступками этих двоих руководила х л а д н о к р о в н а я логика. А недавнее покушение? Вот, подался вперед Рори. Об этом я и хотел поговорить. А п о к у ш е н и и там ведь были все принцы, кроме первого л е е р т а верно? Ну да, пять принцев. Еще не понимая, к чему он клонит, кивнула я. И кто из них тут же забегал, требуя ментальной проверки всех присутствующих на пикнике? Алрэй и Шарат был с ним. Ты что же их подозреваешь? Пока не уверен, но уже не сомневаюсь, что у кого-то в этом дворце рыльце в пушку. Все ниточки ведут к темным энви. Все. Ведь и покушались на твою жизнь именно в темном королевстве. А герцог Дерик? Без помощи со стороны тёмных он не смог бы этого организовать. Это я уже слышала от Лайна и много размышляла о том, кому из тёмных могла насолить, будучи серой и незначительной. Но я молчала. А Рори, приняв это за сомнение и разгорячившись, принялся доказывать, почему сам факт возможной ментальной проверки, к о т о р ы й благодаря моему заступничеству избежала Натаниэла, бросал тень подозрения на тёмных принцев. Они могли подтасовать результаты, выставить все так, чтобы твою кузину признали виновной. Как по-твоему удалось бы ей избежать ложного обвинения в этом случае? Я покачала головой. Едва ли. Перепроверить мы бы все равно не смогли. Среди светлых нет и никогда не было м е н т а л и с т о в Это темный дар, один из самых опасных и пугающих. Дар проникать в чужой разум, в чужие мысли. А что, если он может не только читать их, но и внушать? Вспомнился вкратчивый ш е п о т а л р е я на балу и то, как он указал мне на Наису. Этот принц весьма честолюбив. Наверняка он желал стать королем, а когда на играх наследников победил Рейвен, решил, что ему подойдет и статус консорта. Но опять же ему ни к чему меня убивать. Чтобы завладеть светлым королевством, сначала надо как минимум на мне жениться. Тут логичнее выглядела бы попытка избавиться от соперников. Например, от того же Эрберта, который еще до моего приезда всем во дворце уши прожужжал р а з г л а г о л ь с т в у я о том, как он стремится взять в жены принцессу. Не д у м а й об о всем этом слишком много. Посоветовал Рори, наконец-то решив отдать должное еде и придвинув к себе тарелку с овощными рулетами по д острым с о у с о м Я возьму за Лре, я за них обоих. Ты, значит, продолжишь интриговать и вести дела за моей спиной, а я должна ни о чем не думать? Начала закипать я. Просто быть красивой, нарядной и фланировать по дворцу как заводная кукла, так что ли? Энви взглянул на меня друг, на которого я сейчас рассердилась почти так же сильно, как во времена нашей детской вражды. Ты целитель душ, это миролюбивый дар. Тебе ни к чему изображать из себя воительницу. Ведь есть же я. Я позабочусь о твоей безопасности и найду злодея, который на тебя покушался. Значит, Сайли можно быть воительницей, а мне нельзя? Возмутилась я еще больше. А Сайла-то тут при чем? Я открыла рот, подумала и закрыла. Да еще и улыбнулась послще. а По миру любви. Ты прав, н и при чем. Рори прищурился, что в купе с раздутыми от еды щеками смотрелась призабавно, а я спряталась за чашкой чая. Зря в с п ы л и л а Шпионы привыкли к этим играм, а мне надо быть умнее. Притушить эмоции и не лезть в пекло. По крайней мере, сохранять видимость, что не лезу. Но уж если так случится, что мне выпадет шанс самой прощупать каждого из подозреваемых принцев, разве должна я от него отказываться? В конце концов, мне же велено к ним присмотреться, узнать каждого получше и где этим заниматься, как н е на свиданиях. А если между делом вдруг сама вычислю виновного, то будет это совершенно ненамеренно. С течением обстоятельств не иначе. Кому придет в голову, что принцесса решила поиграть в сыщика? Итак, с кого бы из принцев начать? Я отставила чашку и вздохнула, а в голове почему-то пронеслось. А кого из них тебе совсем не жалко?